Глава шестая. Судя по тому, что Маша громко плачет, а Покровский вместе с сыном широким шагом направляется на выход из зала, я вышла на самом горячем моменте. Заблокирую твои счета. С яростью и сталью в голосе выплевывает: Останешься без денег и машины. «Игорь, ты не можешь!» Закатывает самую настоящую истерику Покровская. Мужчина не оборачивается, уверенно идет вперед. И, несмотря на свою злость, помнит, что у огонька болит спина. Держит бережно, аккуратно, и я немного успокаиваюсь. Хотя один родитель у него нормальный. А кто будет льва возить сюда? Это все, что ее волнует. Видимо, этим вопросом задается и Покровский, раз игнорирует ее оставишь ключи от трешки в центре соберешь свои шмотки и поедешь к своей маме я должна испытывать к этой девушке жалость хотя бы из за ее крокодильих слез но не могу не после того как увидела эти ужасные следы оставленные собственной матерью мало ей еще досталось ты хочешь забрать у меня ребенка суд будет на моей стороне игорь я мать и никакие деньги тебе не помогут Она топает ногой, звонко бьет каблуком по плитке, и внезапно для нас всех поскальзывается. Директор только и успевает, что моргнуть, откинуть телефон в сторону. Машу клонит назад, и она с визгом падает в воду. Внезапно для нас всех. Покровский оборачивается, наблюдая за картиной, но не спешит помогать своей жене. Как и я. А что, техника безопасности не соблюдена. Температура воды соответствует правилам, поэтому волноваться не о чем. «Утонуть не утонет, девочка взрослая». Или... Маша, выныривая, истошно орет: «Я плавать не умею!» Тяжело вздыхаю. Где в этот момент ходит наш русский кудрявый Олешка, притворяющийся итальянцем? Свинтил на обед, попросив меня подежурить вместо него. И мне ничего не остается, как подбежать к краю и прыгнуть вслед за неуклюжей Машей. Какая бы у меня ни была к ней неприязнь, это моя работа. Обхватываю ее за грудную клетку, держу на плаву. Она тут же машет руками, убирает свои темные волосы с лица и продолжает кричать. Да я ваш бассейн с лица земли сотру! Вы охренели здесь такие полы скользкие делать! И горюш, накажи их! Боже, какая усколобость! Подплываю вместе с ней к ступенькам. Маша, оттолкнувшись от меня и даже не поблагодарив, забирается на бортик, отталкивая и директора, который пытается ей помочь и протянул руку. Выпрямившись, обхватывает себя руками и снова ведет себя как ребенок. «Покровский, ты пожалеешь о том, что делаешь!» «Умойся!» — бросает он равнодушно. Даже бровью не повел, когда его жена упала и чуть не утонула. «Смотреть невозможно!» Он уходит, а Покровская закатывает очередную истерику. Семён Петрович пытается ее успокоить, провожает в раздевалку и даже дает форму нашего клуба, чтобы не сидела в мокром платье. А меня отправляет работать, пока Игорюша не передумал и не решил выкинуть меня отсюда. Приходится снова переодеться, повесить, сушить свои мокрые велосипедки и топик. Но и работать толком не могу. Весь день персоналы-посетители, увидевшие эту картину, гудят о произошедшем. Ко мне все лезут, спрашивая детали. К вечеру я уже откровенно злюсь и отмахиваюсь. Шок от происходящего прошел, и руки начали трястись. А тут еще и они со своими допросами. Никогда в подобной ситуации не было И к концу рабочего дня так накручиваю себя, что звоню Валерии и прошу зайти за мной, чтобы вместе пойти домой. Ровно в семь... Когда моя смена кончается, я выбегаю из комплекса. При виде своего парня мой пульс ускоряется, а я прыгаю на него. Утыкаюсь носом в его шею и втягиваю сказочный аромат чистого тела. Знаю, что после тренировки он точно помылся. «Эй-эй, ты чего, Васёнок?» смеется Валера, опуская ладони на мою талию. «Какая-то ты сегодня обильная. Чуть не утонул и начала ценить близких?» «Дурак!» Выдыхаю ему в кожу. Тут же отстраняюсь и просто не могу отойти от него, крепко-крепко обнимая. Утыкаю щекой в твердый спортивный торс, а сама смотрю вперед, на тонированный чёрный рендж -ровер. Он вдруг мигает фарами, и я на секунду слепну. Просто кое-что неприятное случилось. «С тобой?» «Да». «Говори, кого бить». «Он как всегда». В любой момент готов заступиться за меня, защитить. Достать свою биту, которую позаимствовал у бейсбольной команды и оставил себе. Им она незачем, Все равно в нашей стране этот вид спорта не так популярен. Поэтому его друг Леша, с которым мы вместе учились в спортивной академии, почти ничего не потерял. Он вон нам уже третий мяч рвет. Совсем играть не умеет. И Валере приходится покупать их за свой счет. Не брать же деньги с родителей детей, которых он тренирует. «Да никого не надо бить», — смеюсь. «Воин мой, лучше купи мне мороженку». Тоскливо как-то на душе. «А как же наше правильное питание?» Усмехается, и я чуть не закатываю глаза. Отлипаю от него, поправляю широкий пояс шортиков и гордо вздёргиваю носик. Считаю, сегодня можно немного согрешить. От одной вкусняшки мы не пострадаем. Или ты хочешь сказать, что я потолстела?» Стреляю в него недовольным взглядом. А этот паршивец вновь хватает в свои тиски, ласково целует в губы. «Ты? Не смеши меня, ты идеальна. Чуть не урчу, как настоящая кошечка. Тогда хочу два стаканчика». «Как скажешь», чмокает в носик. Отлипнув от меня, он берет меня за ладонь, и мы переплетаем наши пальцы. Валера, как всегда, делится своим наушником. Он без музыки и наушников жить не может. И под тяжелый рок, который я не люблю, но терплю ради таких милых моментов, бодро идем до магазина. Не замечаю, как тема моих проблем плавно перетекает в историю Валеры. Хвастается своими пацанами, которых обучает. О футболе он готов говорить вечно, Поэтому даже не замечает, как в очередной раз, вместо того, чтобы выслушать меня, рассказывает о своих подопечных. Немного отвлекаюсь от сегодняшнего дня, но что-то все равно тревожит. Отойдя недалеко от комплекса и уже шагая по парку, невольно оборачиваюсь. Смотрю на парковку, где по-прежнему стоит рейндж-ровер с включенными фарами. Не видела его работы до этого дня. Может, кто-то новенький пришел, Или ждет свою вторую половинку с тренировок? Ладно, неважно. Я напряжена, и у меня паранойя. Думаю, что где-то меня поджидает Маша, и только и мечтает, чтобы отомстить мне. Ведь сегодня подставить меня у нее не получилось. Мало ли, что она учудит. Она способна даже огонька расцарапать. Надежда только на то, что теперь женщина поумерит свой пыл, лишившись денег. Хотя не факт. Может, Покровский быстро ее простит? когда она перед ним на колени встанет и ширинку расстегнет. Но надеюсь, что у льва адекватный отец. Хотя он же женился на такой. И даже ребенка заделали. Думая об огоньке, и снова сердце сжимается. Как он там? все ли хорошо? Не плачет ли? Получает ли внимание? И главный вопрос — увидимся ли мы на следующем занятии?